Я похлопал себя по карманам, нашел пачку сигарет, на прощание, подаренную Раджем, и закурил, наплевав на все правила внутреннего корабельного распорядка. Очень может быть, что жить нам осталось считанные часы. Азим скорчил недовольную мину, но промолчал. Торпеда. Зона выхода. Новый курс. Целых три проблемы, решать их надо именно в таком порядке. Причем, чем быстрее мы решим первые две, тем лучше. Хорошо еще, что сам круизер за нами в гипер не полез. Да и зачем ему? Увернуться от барракуды при таких условиях шансы невелики. А лезть за нами и подвергаться риску попадания в потенциальную зону боевых действий? Сколько бы им ни пообещал асад один своей жизни пираты и контрабандисты ценили гораздо дороже. Торпеда летит за нами. Не сбоку, не впереди, а точно сзади. Значит, разница в скорости полета корабля и корабельного орудия не так важна. Если стрелять назад, то импульсы и окажутся где-то сзади, там же, где торпеда. Я могу попробовать пострелять, предложил я. Прицеливание в гипере невозможно, сказала Зим. Это лотерея, и шансы выиграть один к миллиону. Впрочем, валяй, от нас не убудет. То, что он так легко согласился на мое глупое предложение, свидетельствует, что других способов уклониться от свидания с баракудой он пока не видит. Я нацепил стрелковый шлем, положил правую руку на джойстик. Черт побери, это необычный космос. В окружающей корабль абсолютной темноте торпеду практически не было видно. Компьютер по-прежнему подсвечивал ее красным, но огонек расплывался и смазывался, как звезды при эффекте Доплера. До кучи крестик прицела ходил ходуном и никак не фиксировался на цели. И впрямь невозможно. Но прежде чем отказаться от безнадежной затеи, я все-таки дал пару залпов. Не попал, зато моя совесть чиста. Я хотя бы попробовал и не буду себя казнить за то, что не попытался. «Она еще может развалиться сама», — сказал Азим. «Да», — сказал я, — «а люди могут дышать в вакууме». «Ты не прав», — сказал Азим. «Вероятность, что торпеда развалится сама, все-таки существует». «Но она крайне невысока, если это действительно барракуда». «14%, — учитывая предыдущие маневры», — сказал Азим после нехитрых подсчетов. То есть 86% за то, что она не развалится, — уточнил я. При таком раскладе я ставил бы и на торпеду. Если мы перекинем всю мощность на кормовые батареи, то потеряем около 20% скорости, — сказал Азим. Но никаких гарантий это не даст. Гарантированно зашибить эту штуковину можно только из главного калибра. Жаль, что он стреляет вперед. «Я не могу придумать ни одного маневра, который позволил бы нам развернуться за 15 секунд и не дать торпеде подойти на расстояние поражения», — сказал Азим. «Если бы у нас было хотя бы еще 10 секунд в запасе». «Я мог бы их нам обеспечить, если бы ты не велел мне прекратить стрелять», — сказал я. «Если бы у бабушки были сопла, это была бы не бабушка, а ракета-носитель», — сказал Азим. Я докурил сигарету и огляделся в поисках, куда можно сунуть окурок. Пепельницы в рубке ястреба почему-то не обнаружилась. Посетовав на конструкционный недостаток доставшегося нам судна, я бросил окурок на пол и закурил следующую сигарету. К чему экономить курево и беречь легкие, если всей жизни нам осталось пара часов? Почему-то мне категорически не хочется умирать, Неужели нет никакого шанса переиграть интеллектуальную торпеду? Главный калибр стреляет вперед. А если бы у бабушки были сопла. Почему именно ракетоноситель? Сопла есть и у маневровых двигателей. Я посмотрел на схему корабля. Шесть независимых сзади, два спереди. Для молотонажного судна вполне достаточно. «У меня есть план», — сказал я, — «но он тебе не понравится. Он мне и самому не нравится». «Что за план?» «Точнее, это не план, а маневр», — сказал я, — «торможение переворотом». Азим задумался. «Ключевое слово — переворот», — подсказал я. Вверх оказывается внизу, перед — сзади, а главный калибр стреляет в нужном нам направлении». Ключевое слово — торможение, — не согласился Азим. «Пятнадцать секунд у нас есть, если мы будем идти с максимальной скоростью. Если же мы замедлимся...» «Корабль вообще способен такое выдержать?» «На пределе. Если включить кормовые двигатели, дать максимум на носовые...» «Корабль на куски не развалится, но перегрузка будет адская. А ведь тебе еще придется и стрелять». Я думаю, что из главного калибра я попаду. Если ты промажешь, то мы этого уже не узнаем. Азим ввел в бортовой компьютер последовательность цифр. Знаешь, сколько у тебя будет времени на выстрел, если все получится? Полторы секунды. Можно успеть. При перегрузке в 12G. Есть другие варианты? Это цирковой номер, сказал Азим. Тот, перед которым звучит тревожная музыка, а потом наступает молчание. Главное, чтобы оно не стало гробовым, и мы дождались аплодисментов. «Я уже давно чувствую себя клоуном, так что не впервой», — сказал я. «Или ты придумал что-то получше?» «Пока нет». Азим зашелестел руками по клавишам, просчитывая варианты. «Итак...» У нас два «если». Если корабль не развалится и если ты попадешь. Это на два «если» больше, чем хотелось бы. Думаю, что корабль выдержит. По правде говоря, меня больше второй пункт волнует. Я попаду, сказал я с уверенностью, которую не испытывал. Я был лучшим стрелком в учебной группе. Лучший среди баранов все равно становится добычей для льва, сказала Зим. Видимо, он не высоко ценил обычных курсантов учебных групп летной программы Калифата. Ты лев, согласился я. А расскажи, что ты собираешься делать с хищной рыбой у нас на хвосте. Этот маневр потребует полной скоординированности действий, сказала Зим. Мы выходим из гипера. Я врубаю ходовые двигатели на корме и даю максимум на маневровые передние. Мы переворачиваемся, не забывая про 12G, и ты стреляешь. Дальше мы или идем менять штаны, или откусываем первый кусок щербета в обществе прекрасных гурей. Кстати, если уж мы решили попробовать этот план, нам совсем не обязательно ждать расчетного времени выхода и вываливаться в зону возможных боевых действий, сказал я. Можно попробовать прямо сейчас и... «Учитывая повышенную самоубийственность предложенного тобой плана, я бы все-таки дал торпеде некоторые шансы развалиться самой», сказала Зим. — сказал Азим. «14% нельзя сбрасывать со счетов. Твой план предлагает еще меньше». «Зато в последние секунды жизни мы будем активны», — с наигранным пафосом сказал я. «Мы будем пытаться противостоять смерти и дадим ей бой». Шикарное утешение, согласился Азим. Я нацепил стрелковый шлем и переключился на главный калибр. Ну да, умное решение. Бесконечная тьма и дергающийся крестик прицела. Никакой уверенности подобная картинка не внушала, и шлем пришлось снять. Если это сработает, то я безоговорочно соглашусь лететь с тобой на Новую Колумбию и вообще больше никогда не буду спорить. — сказала Зим. — Потому что глупо мне простому смертному спорить с тобой, главным любимцем Аллаха.